Глава 9. Полки в моей лаборатории, сарае, быстро наполнялись готовыми зельями, мазями и травяными сборами. Особо ценные я уносила в кабинет и убирала в шкафы, на которые наложила заклятие. Кроме меня и кота, их никто не мог открыть. Нужно срочно наладить сбыт колдовской продукции в другие деревни. Да уж, больно далеко до них пешком не находишься, а запасы продовольствия нужно пополнять. Раз уж у нас ещё один голодный род добавился, Клиентов ближайшей деревне мы уже снабдили колдовским товаром, и заказы пошли на спад. Я уже давно вычитала в колдовнике, что настоящая ведьма не только сильный приворот или заклятие сотворить может, но ещё летает выше и дальше всех. Вот сейчас, попивая ароматный чай с душицей и чебрецом, сосредоточенно обдумывала эту мысль. Ведьма, утверждал колдовник, может летать на традиционной метле, а может обернуться птицей. А может, оседлать какую-то живность. Вариантов перечислялось много, причём рекомендовалось обзавестись любимым способом для передвижения. Кот, сидевший сегодня в одиночестве, Никита помогал отцу по хозяйству и не смог прийти. Заметив мои раздумья, спросил: а о чём задумалась, хозяюшка?» "Да вот думаю, пора мне транспортом обзаводиться. Думаю, что выбрать?" "Давно пора. Я бы для начала рекомендовал обычную метлу, с ней проще управляться. Думаешь, а где здесь эту волшебную метлу взять? спросила я задумчиво. Так метлу каждая ведьма для себя сама делает. Попротку собирает и колдовским зельем натирает, что полёту помогает. Зелье каждая ведьма для своей метлы сама готовит, как ей сердце подскажет. А вот за протями в лес нужно идти. В общем, тебе сначала с Лешим знакомиться надобно. Давно уже пора. Не то он осерчать может. Сколько уже в соседях живёшь, а знакомство ещё не свела? Допилая чай, вздохнула и стала собираться в гости к Лешему. Пошла в кабинет, попросила колдовник рассказать мне о хозяине леса. Странички уже привычно открылись на нужной главе. Склонилась над книгой и прошла. Лешие обитают практически в каждом лесу и смотрят, всё ли в порядке. Помогают животным, выкорчевывают больные деревья и отгоняют от леса прочих духов, вредящих ему. Леший способен менять облик по своему желанию, поэтому сложно сказать, каково его истинное обличье. Любит леший повеселиться, пугать зверей, птиц и особенно людей. Он может начать кричать на разные голоса, безупречно подражая не только зверям, но и людям. А когда шутка удалась, начинает громко хохотать и хлопать в ладоши. Но если лешего разозлить, может он и убить человека, или в топ заведёт, или нашлёт на него зверей. Если девушка или женщина зашла одна в лес и приглянулась духу, то лесовик может забрать её к себе, скрашивать одиночество. Убить лешего невозможно, но можно отпугнуть железом, и особенно они боятся меди. Сразу вспомнила о шкатулке. Всё, никогда её руки не дойдут. Видела я в ней простенький медный браслетик. Надела его на руку. Так, на всякий случай. Обредилась опять в сарафан. Рубаху надела наизнанку, чтоб плешей кругами по лесу не водил. Луговичка мне косу красивую заплела, да опять в платочек обредила. Взяла я с собой пирог земляничный и оставшуюся голубую ленту от моего иномирного платья. Вспомнив о платье, попросила принести его остатки. Из нежного кружева нарезала еще десяток ленточек и тоже положила в рюкзачок. Матвей со мной не пошел. Сказал: "Одной мне нужно метлу собирать, провожатые только мешать будут. Просил далеко в лес не заходить". Вижу по нему, переживает очень, вон как хвостом подергивает, по Погорницы круги нарезает. Бегал-бегал, вдруг резко остановился. "Клубочек!" завыл он. Я в непонимании уставилась на него. Клубочек, что в сундуке лежит, он тебе дорогу куда скажешь, укажет. «Нифига себе, здесь оказывается свой навигатор есть. Достала из сундука старенький клубок. Э, как он работает? Да все просто, махнул лапой кот. Скажи ему, куда тебе нужно, и брось на землю, он тебя куда нужно и выведет. Классная однако вещь. Ни тебе батарейки не нужны, ни 4G, подумала я, разглядывая старенький потрёпанный клубок. Видно, частенько им пользовались. Спрятала его на дно рюкзачка. Кот немного повеселел. Если что случится, бросай клубок и беги со всех ног домой, инструктировал Матвей напоследок, провожая меня до калитки. Тропинка причудливо изгибалась и терялась где-то в зелени подлеска. Лес встретил прохладой. Пройдя ещё немного, сошла с утоптанной тропки. Палая листва приятно пружинила под ногами. Вкусно пахло смолой. В кронах деревьев о чём-то переговаривались птицы, и хлопотливо носились рыжие белки. Вышла вдруг на большую земляничную поляну, посреди которой лежал большой камень. Каким-то шестым чувством поняла: я пришла куда нужно. Села на тёплый плоский валун и стала ждать. Вдруг из леса вышел огромный волк, а за ним ещё один. Я, стараясь не привлекать внимания, потихоньку соскользнула с камня и попятилась спиной к ближайшим деревьям. Волки внимательно наблюдали за моим передвижением. Как только допятилась до первых деревьев, развернулась и бросилась бежать. Не разбирая дороги, я ломилась сквозь бурелом. Вдруг сильные руки подхватили меня, и уже через мгновение я опять была на поляне, полулёжа на камне и рассматривая моего спасителя. А посмотреть было на что. Высоченный красавец, широкоплечий, мускулистый, мог заставить замереть не одно девичье сердечко. Его зелёные глаза излучали лукавство, а светлые волосы спускались до плеч. Не мужчина, мечта. Богато расшитая непривычного покроя одежда выдавала в моём спасителе богатого человека. Не бойся, красавица. Я тебя из леса выведу, сказал он приятным ласковым голосом. Красавец склонился ко мне с отчётливым намерением поцеловать. Разглядела вблизи его острые ушки, Отдёрнула рукав и сунула ему под нос медный браслет. Извернувшись, скатилась с волна, глянула на его ноги. Так и есть, правый сапог на левой ноге, а левый на правой. Да что ж ты, дедушка, творишь? Красавец с удивлением посмотрел на меня, приподняв идеальную бровь. Ё-моё, чуть не забыла. Три раза надо слово молвить, чтоб подействовало. Быстро пробормотав: "Дедушка, дедушка, дедушка", я увидела, как сползает с красавца наведённый морок. Съеживаются плечи, уменьшается рост и истаивает красивое одеяние. Через несколько мгновений передо мной стоял хозяин леса в своем обычном виде. Светловолосый коренастый бородач, одетый в рубаху и меховой жилет. Вот только сапоги так и остались, правый на левой ноге, левый на правой. Леший смущенно смотрел на меня. «Ну, извини, ведьма", сразу-то не признал, думал: "Краснодевица ко мне заглянула". Люблю я красных девиц, с ними весело, причмокнул Леший губами. да каков лавела, только посмотрите на него. Ты, ведьма, просто так заглянула, алина до чего? Я познакомиться пришла. Меня Мариной зовут, можно просто Мара. Я теперь в ведьмовской избушке живу, той, что у твоего леса стоит. Соседим мы с тобой. Вот, гостинчики тебе принесла. Достала из рюкзака полотенце и расстелила на валуне. На полотенце выложила припасённый земляничный пирог и голубую ленту. Леший надломил кусок пирога и откусил немного. М, -м, м вкусно. Давно меня никто пирогами не баловал. Ленту он повязал на свою шикарную бороду. Хлопнул в ладоши. Тотчас из лесу показались местные жители: белки, зайцы, ежи. Очень быстро его подданные сервировали на валуне богатое угощение: орешки, спелые ягоды, Истекающие сладостью пчелиные соты. Ну и правильно, за столом и беседовать приятнее. Я, с интересом наблюдая за суетящимися белками и ежами, отдав должное лесным вкусностям, выслушав лесные новости, обратилась к лешему с просьбой. "Дозволь мне, дедушка, в твоём лесу прутиков да веточек для метлы набрать. Ведьма я стала совсем недавно, своей метлы ещё не имею". Леший хитрыми глазками оглядел меня с головы до ног, задержался в районе груди. «Да, этого любителя женских прелестей не исправишь, прищурился. Ну что ж, вы ведьмы, завсегда лес мой берегли, ничего худого не делали, бери, что тебе надобно, куле лес будет не против. Я поклонилась и с опаской покосилась в ту сторону, откуда недавно выходили волки. Проследив за моим взглядом, леший сказал: "Иди, иди, не бойся. В моем лесу теперь тебя никто не тронет". О коль помощи попросишь, то и помогут, шагнула под деревья и прислушалась. Мир изменился, стал ярче, полнее. Я слушала тихий говор деревьев и трав. Вдруг среди этого многоголосья услышала зов. Пошла по нему, ускоряясь на ходу, и вышла к красивой раскидистой березе. "Здравствуй, красавица, давай меняться. Я тебе кружевную ленточку подарю, а ты мне прутиков для метлы дашь". Я вытащила полоску кружева и показала берёзке. Та согласилась на обмен, протягивая мне веточки. Отломив ровно семь штук, я перевязала их припасённой бичёвкой. Повязала на ствол берёзки кокетливый кружевной бантик и, поблагодарив её, пошла дальше, внимательно осматривая окружавшие меня растения. О, какой шикарный куст бузины. Милая бузина, дай мне прутики для моей метлы, а я тебе бантик повежу ровно 7 прутиков бузины добавились к пучку березовых веточек. Так я обошла еще пять деревьев: трепещущую осинку, гибкие кусты лищины, украсила кружевом клен с шикарными резными листьями. По семь веточек серебристой ольхи и молодого дуба завершили мой поиск. По семь веточек с семи деревьев, отданные ими добровольно. Я уже решила возвращаться к лешему на поляну, как набрела на заросли рябины. Один из молодых стволиков был сломан под корень, ровный, длиной около двух метров, то, что нужно для древка моей будущей метёлки. Подошла к рябинке и попросила разрешения забрать этот сломанный стволик. В благодарность повязала целых три бантика, не забыв поблагодарить милое деревце. Закинув рябиновую дубинку на плечо, не успела сделать и трёх шагов, как оказалось на земляничной поляне, где меня уже дожидался лесной хозяин. Стоит, улыбается, Быстро управилась ведьма. Лесу ты понравилась. Приходи в гости, здесь тебе всегда рады будут. Парочка зайцев подтащила к моим ногам небольшую корзинку с лесной малиной. Это тебе от меня гостинцы лесные. Малинка в моём лесу самая сладкая, нигде такой не найдёшь. Ещё раз поблагодарила радушного лесного хозяина. Пора мне, вечереет, засветло бы до дома добраться. Леший проводил меня до тропинки, наигрывая незамысловатую мелодию на небольшом незнакомом мне музыкальном инструменте. Там и распрощались. только моргнула, глянула на то место, где только что стоял лешак, а там уже никого. Пошла по тропинке и вскоре с радостью обнаружила впереди просвет. Деревья растут все реже и реже. Прошла сквозь молодую осиновую рощицу, обогнула малинник, Впереди стало еще светлее, и наконец лес закончился. Выйдя на лесную опушку, Вдалеке разглядела свою избушку и направилась к ней. Подойдя к калитке, первым делом увидела нарезающего по двору круги кота. Увидев меня, он кинулся навстречу, но в последний момент притормозил. Никому нельзя касаться заготовок будущей метлы, кроме ее хозяйки. "Наконец-то", заопял. "Что так долго-то? Знаешь, в лесу время по-другому течет. Вроде всего час ходила, а поди почти весь день прошел», — вздохнула я. "Вот Лишь и гостинчик передал. Поставила я перед ним лукошка с лесной малиной. Подарок кота как-то не впечатлил. Ну да, он больше по сметанке. Я в лабораторию. Меня не беспокоить. Мне не терпелось поскорее остаться наедине с моей будущей метлой. Руки чесались совершить волшеббу. Во мне проснулся азарт. Очистила рябиновую дубинку от мелких веточек и коры. Тщательно отполировала будущая древка. Любовно перебрала все прутики поглаживая и приговаривая, какие они гибкие, крепкие одно загляденье, какая красавица метла из них получится. Переплела каждую веточку бичевой и накрепко привязала к древку. Какая красивая да ладная метла получилась. Ладная. Лада. Ладушка. Имя для метлы пришло само собой. Осталось приготовить зелье, что делает метлу волшебной, до да полёта помогает. Развела огонь в очаге, повесила над огнём котелок с чистой колодезной водой пошла вдоль пола к моей лаборатории прислушиваясь к своим ощущениям почти не глядя протягивала руку и брала то веточку, то корешок, то листочек, что-то кидала в котелок целиком, что-то перемалывала в порошок, действовала почти в трансе чего-то не хватает побежала в кабинет откинула тяжёлую крышку сундука где же оно вот нашла пыльца с крыльев бабочки очень ценный ингредиент. Высыпала в котелок несколько невесомых крупинок. Зелье заискрилось, словно стало перламутровым. Ну и, конечно, самое главное кровь ведьмы. Резанула ладонь ритуальным ножом. Кровь струйкой потекла в варево, то в ответ засветилась еще больше. Огонь в очаге вдруг ярко вспыхнул и погас. Готово. Не обращая внимания на раненую ладонь, подхватила котелок и понесла к столу, на котором лежала моя готовая метёлка. Перелила зелье в подготовленную плошку. в Внетерпение подула, остужая. Макая палец в зелье, напевая заговор, я рисовала на древке метлы символы полёта. Те ярко вспыхивали и словно бы всасывались внутрь древка, оставляя красивые, замысловатые золотистые узоры. Остатками щедро сбрызнула прутики метлы. Допев последние слова заговора, я замерла, словно проснувшись. Взгляд прояснился. Восхищенно разглядывала лежащую передо мной на столе метелку. Она великолепна. Ровная, крепкая рябиновая древка поблескивает золотыми узорами. Прутики ладные, да ровные загляденье. Подхватила метлу со стола и прижала к груди. моя. Не хотелось расставаться с ней ни на минуту. Вышла на двор. Все тает. Я проработала в лаборатории всю ночь. Азарт и адреналин постепенно уступили место простой усталости. Сутки уже на ногах. Отчаянно зевая на ходу и прижимая к груди метлу, вошла в дом. Тишина. Мои домашние попрятались, стараясь не мешать мне в таком ответственном и важном для каждой ведьмы деле. Еле передвигая ноги, поднялась по лестнице и упала на кровать. Кровать качаясь, словно лодка на волнах, погружала, манила в сон. Я покрепче обняла свою ментёлку и уплыла на легких волнах морфея.